Мгновенно. Солнечным ясным днем мы сидели в уютной просторной квартире на окраине подмосковных мытищ на пятом этаже Высотной башни. Из окна открывался широкий панорамный вид на подмосковные зеленые дали с небольшими перелесками, разнокалиберными домами и садиками, и без них на дороге соснующими туда и сюда автомобилями. Мы – это Максим, мужчина лет сорока, квартира принадлежала его родителям, отец уже своего семейства, и Сергей – плотно сбитый парень, впрочем, тоже уже женатый, имеющий двух дочерей, да и я грешный. Угол комнаты, куда были обращены наши взоры, слегка напоминал кабину таинственного «Звездолета», потому как в нем располагался компьютер, принтер, монитор, сканер, самые разные приспособления к ним, а также полки с дисками, папками и книгами. Вся техника светилась, мерцала, тихонько шумела и время от времени выдавала предупредительные писки вслед за, напомина... за на... напоминающим звук кастаньет стуком клавиатуры располагался весь этот набор технических средств на коренастой тумбочке с подставками являя собой рабочую противоположность хаосу и беспорядку мы тоже не бездельничали занимались набором моей первой книги невыдуманные рассказы сельского батюшки точнее сказать работал среди нас в, основ... в основном максим Специалист в полиграфическом деле, разбирающийся до тонкостей в макета, различных шрифтах, наборе текста и прочих головоломных для меня премудростях этой профессии. А мы с Сергеем лишь иногда, наблюдая за его работой, активно включались в обсуждение творческого характера. Признаюсь со стыдом, много подобного я проходил. Даже сдавал экзамены и писал курсовую работу на факультете журналистики по темам книгоиздания. Но это было так давно, в конце 70-х годов прошлого века, что теперь я смотрел на работу Максима как на действия оператора сверхсовременной межгалакти... межгалактической экспедиции. Да и, таком, да и о такой технике, что трудилась сейчас перед нами, я даже и не помышлял в самых своих дерзких мечтах. Немного под устав решили устроить чайную паузу, конечно, с помощью хлебосольной супруги Максима Светланы. С прославленным зеленым ароматным напитком, конфетами, пряниками, тут же найдя местечко на краю стола и рядом на широком подоконнике. С наслаждением, медленно и осторожно отхлебывая горячий чаек, мы разговорились по теме книги о житейских случаях, совершающихся в наши дни, и, главное, о помощи Божьей, какой она может быть скорой и спасительной. В прошлом году, уже когда лето заканчивалось, неожиданно позвонила мама, неторопливо начал свой рассказ Сергей. Он немного помолчал будто старался точнее подобрать нужные слова, вспоминая тот тяжелый для него день. Она и говорит, сильно заболел отец, надсадно, с хрипом дышит, ему очень плохо, высокая температура, загрудинные боли, уж на что он терпеливый, а тут не выдерживает, стонет. А мы ведь в лесу отдыхаем, на берегу реки, на нашей турбазе врачей-то нету. Медсестра только молоденькая, а до городка ближайшего примерно 70 километров. Голова идет кругом, не отхожу от него ни на шаг. Смачиваю платок и кладу ему на лоб. Постоянно воды просит. Лицо Сергея напряглось при воспоминании о событиях того дня. Он продолжил. Сынок, мать говорит, я просто в отчаянии. Даже не знаю, что делать. Мысли путаются. Что предпринять? Голова раскалывается. Да и аптека у меня самая простая. Анальгин, йод, марля, аспирин. Беда. Что делать? Скорую вызвали. Да когда она приедет? Отец на глазах-то тает. Буквально тает. И в эти горькие секунды я, особо не задумываясь, решительно выпалил ответ, будто давно его знал. Молиться надо сейчас, Бога просить об исцелении тяжко болящего раба Божьего Тимофея, и, конечно, молебно заказывать. Сейчас буду звонить брату и в храмы, где меня знают. Да и ты, мама, горячо проси Пресвятую Троицу, Христа Бога нашего, Матерь Божью, всех святых. Обещаешь? Сергей тряхнул головой, будто снова говорил те слова матери. «Обещаю, сынок!» – еле проговорила мама. «А сама плачет, горько плачет навзрыд!» Он помолчал немного и продолжил чуть изменившимся от волнения голосом. Позвонил брату, тетке, племянникам, моим друзьям верующим, всем, кого знал – Просил молиться и срочно заказывать молебны о здравии. Повисла пауза. Тяжелая пауза. Мы молчали. И только хозяйская кошка терлась о мои ноги, урча что-то свое. Мур-мур-мур-мур. Не знаю, сколько прошло времени. Может, час, может, два. Нет, скажу точно. Мама звонила в полдень около двенадцати, а ровно в три часа услышал в телефоне мамин взволнованный крик. «Чудо! Сережа, чудо! Обыкновенное чудо! Слава Пресвятой Троице, Господу нашему Иисусу Христу, Матери Божией и всем святым! Ты не поверишь, сын!» Сергей усмехнулся и продолжил вспоминать слова матери. "Невероятно!" Но факт. Твой отец здоров, мгновенно выздоровел. Скорая приехала и не нашла никаких отклонений. Да и он сам говорит, что чувствует себя, хоть сейчас купаться беги. Он умолк. А мы перекрестились, славя Бога, и Максим выдохнул радостно. «Дивны дела твои, Господи!»